Часть вторая. Глава 18. Стоял конец августа. В аэропорту Бобби спросила, «И давно это у вас началось?» Я рассказала. Она пожала плечами, мол, ладно. В автобусе по дороге из Дублинского аэропорта мы слушали репортаж о женщине, которая умерла в больнице. Я интересовалась этой историей раньше, но успела забыть. Сил обсуждать её сейчас не было. Когда подъехали к колледжу, в окна автобуса барабанил дождь. Я помогла Бобби вытащить чемодан из багажного отделения, она закатала рукава плаща. «Ну и ливень», — сказала она. Как всегда. Я спешила на поезд до Баллины, хотела провести несколько дней у мамы и пообещала Бобби, что позвоню. Она поймала такси, а я пошла к остановке, чтобы сесть на 145-й автобус до вокзала Хьюстон. Вечером я приехала в Баллину и мама взялась готовить баланьезы. А я сидела за кухонным столом, пальцами распутывая волосы. За окном дождь стёк с листьев, словно кусочков мокрого шёлка. Она сказала, что я загорела. Я стряхнула несколько волос на пол и сказала, «Правда?» «Вообще-то я и сама знала». «С отцом-то хоть раз созвонились?» — сказала она. Он один раз позвонил мне. Не знал, где я, и, судя по голосу, был пьян. Она достала из холодильника пакет чесночного хлеба. У меня болело горло, и я не знала, что сказать. «Он же не всегда был таким, да?» — сказала я. «Стало хуже. Он твой отец, Фрэнсис. Тебе ли не знать?» «Я же не тусуюсь с ним каждый день». Чайник закипел, облачко пара повисло над плитой и тостером. Я вздрогнула. Не верилась, что еще утром я проснулась во Франции. «А когда ты выходила за него замуж, он уже был таким?» — сказала я. Она не ответила. Я посмотрела в сад. Там на березе висела птичья кормушка. У мамы были любимчики среди птиц. Кормушку она устроила для маленьких и обаятельно уязвимых птичек. Вороны были совершенно не в фаворе. Она их сразу прогоняла, как только увидит. «Это же просто птицы», — говорила я. Она отвечала, «Да». Но некоторые птицы могут позаботиться о себе сами. Накрывая на стол, я почувствовала, как подступает головная боль, но промолчала. Всякий раз, когда я жаловалась маме на головную боль, она заводила песню, мол, это из-за того, что я слишком мало ем, и у меня низкий уровень сахара в крови. Хотя я так и не проверила, насколько научно обосновано это утверждение. Когда ужин был готов, заболела еще и спина. Начала дергать какой-то нерв или мышцу, я даже сидеть ровно не могла. Мы поели, я помогла загрузить посудомойку, и мама пошла смотреть телевизор. Я отволокла чемодан к себе, хотя, поднимая его по лестнице, обнаружила, что с трудом стою прямо. Зрение обострилось, всё стало ярче. Я боялась слишком уж двигаться, словно могу растрясти свою боль и станет ещё хуже. Я медленно зашла в ванную, закрыла дверь и уперлась руками в раковину. Снова шла кровь. Одежда уже пропиталась насквозь, а у меня даже не хватало сил быстро её снять. Постепенно, шаг за шагом, придерживаясь за раковину, я всё-таки разделась. Одежда отлипала от кожи, как размокшая корочка с раны. Я завернулась в халат, висевший на двери, села на край ванны, прижав руки к животу, а окровавленную одежду бросила на пол. Сначала мне стало лучше, потом хуже — Хотелось принять душ, но я боялась, что нападет слабость, и я потеряю сознание. Я заметила, что в крови попадаются сизые сгустки, похожие на отслоившуюся кожу. Раньше я никогда не видела ничего подобного и так испугалась, что успокаивала себя. Может, это все неправда, ничего такого не происходит. Я хваталась за эту мысль при каждом приступе паники, словно сойти с ума и нафантазировать себе альтернативную реальность не так страшно, как жить с тем, что творилось на самом деле. Может, ничего такого не происходит. Я уже не пыталась унять дрожь в руках или ждала, когда станет легче, пока не догадалась, что это не просто эмоции, это нельзя выбросить из головы. Это объективная реальность, на которую я не могла повлиять. Мне еще никогда не было так больно. Я присела на корточке, достала телефон и набрала домашний номер. Мама сняла трубку, и я сказала — «Можешь прийти ко мне на секунду? Что-то мне нехорошо». Я услышала, как она поднимается по лестнице со словами «Фрэнсис? Лапушка?». Она вошла, и я рассказала ей, что происходит. Боль убила во мне всю стеснительность и щепетильность. «Задержка была?» — спросила она. Я постаралась вспомнить. У меня всегда был нерегулярный цикл, и, по моим прикидкам, с последней менструацией прошло недель пять, а может, и все шесть. «Не знаю, может быть», — сказала я. «А что? Ты ведь не можешь быть беременна?» Я сглотнула и промолчала. «Фрэнсис», — сказала она, — «крайне маловероятно». «Но не невозможно». «Нет ничего невозможного», — сказала я. «Ну, тогда я не знаю. Поедем-ка в больницу, раз у тебя такая боль». Левой рукой я стискивала край ванны, пока не побелели костяшки. Потом повернулась и меня вырвала прямо в ванну. Спустя несколько секунд, когда тошнота отступила, я вытерла рот тыльной стороной ладони и сказала, «Да, наверное, надо в больницу». После долгого ожидания мне выделили койку в отделении экстренной помощи. Мама сказала, что поедет домой и поспит пару часов, и чтобы я звонила, едва появятся новости. Боль немного утихла, но не ушла совсем. Прощаясь, я держала ее за руку, Ладонь большая и тёплая, словно дар самой земли. Я легла, и медсестра тут же поставила мне капельницу, но не объяснила, зачем. Я старалась спокойно смотреть в потолок и считать про себя от десяти в обратном порядке. Со своей кровати я видела других пациентов. В основном старичков, но был и один молодой парень, похоже, пьяный или под кайфом. Его я только слышала, как он плачет и извиняется перед всеми проходящими мимо медсёстрами. А те отвечали что-то вроде «Не переживай, Кевин, всё в порядке, вот умница». Доктор, который пришёл взять анализ крови, был не намного старше меня. Крови для анализов ему понадобилось много, а также моча, и он задавал вопросы о моей половой жизни. Я сказала, что у меня никогда не было незащищённого секса, а он недоверчиво выпятил нижнюю губу и сказал «Никогда? Ну ладно». Я кашлянула и сказала «Ну, не совсем». Он посмотрел на меня поверх своего блокнота. По его лицу было ясно. Он решил, что я идиотка. «Не совсем незащищенный, сказал он. «Что-то я не понимаю». Лицу стало жарко, но я постаралась ответить как можно нейтральнее и безразличнее. «Нет, я имею в виду незавершённый секс», — сказала я. «Понятно». Тогда я посмотрела на него и сказала, «Я имею в виду, что он кончил не в меня, теперь понятно?» Он опустил глаза к своему блокноту. Было ясно, что мы возненавидели друг друга со страшной силой. Напоследок он сказал, что мне сделают анализ мочи на беременность. Как правило, уровень ХГЧ остается повышенным в течение 10 дней. Вот что он сказал перед уходом. «Я понимала, что мне делают анализ на беременность, потому что подозревают выкидыш. Видимо, сгустки в крови навели их на эту мысль. Жгучая тревога разлилась внутри меня при мысли об этом». Такое происходит всегда одинаково, независимо от внешней причины. Сначала осознание своей смертности, потом — смертности всех остальных, а затем — конечности самой Вселенной, которая ожидает тепловая смерть. Логическая цепочка, которая бесконечно расширяется наружу и, в конце концов, уже не вмещается в мое тело. Я дрожала, руки стали липкими от пота. Я знала, что меня вот-вот стошнит. Я по-глупому ударила себя по ноге, словно это могло предотвратить смерть Вселенной. Затем нащупала под подушкой телефон и набрала Ника. После нескольких гудков он ответил. «Я не слышала собственного голоса, но, по-моему, сказала что-то вроде «надо поговорить». Зубы стучали и выходило, наверное, бессвязно». Он ответил шепотом. «Ты что, напилась?» — сказал он. «Ты что творишь? Ты зачем позвонила?» Я сказала, что «не знаю». Лёгкие горели, лоб покрылся испариной. «Тут два часа ночи, знаешь ли», — сказал он. «Все ещё тусуются, они в соседней комнате. Ты подставить меня хочешь?» Я снова сказала «не знаю», и он повторил, что я, похоже, пьяна. В его голосе звучали скрытность и злость в особой комбинации. Скрытность распаляла злость, а злость питалась скрытностью. «Твой номер определился. Кто-то мог заметить», — сказал он. «Чёрт, Фрэнсис!» «Что я скажу, если спросят?» Меня охватила тоска, но это всё-таки лучше, чем паника. «Ладно», — сказала я. «Пока». И повесила трубку. Он не перезвонил, но прислал сообщение с кучей вопросительных знаков. «Я в больнице», — написала я. Но тут же принялась сжать клавишу «стереть», пока всё сообщение не исчезло, буква за буквой, и засунула телефон обратно под подушку. Я пыталась мыслить логически — Тревога — просто результат химической реакции, вызывающей мрачные эмоции. Эмоции — это просто эмоции, они нематериальны. Если я и была беременна, выкидыш всё равно случился. Ну и что? Беременность уже позади, и мне не нужно было думать о поправках к Конституции, праве на свободу перемещений и о своём банковском счёте, наконец. Тем не менее, это значило, что в какой-то момент, сама того не подозревая, я носила в себе ребёнка Ника — а точнее ребёнка, в котором была половинка меня и половинка Ника, прямо внутри меня. Мне казалось, что с этой мыслью надо свыкнуться, хотя я и не понимала, что именно это значит и логично ли я рассуждаю. Я была совершенно измотана, глаза закрылись. И вдруг я подумала, а может, это был мальчик? Доктор вернулся через несколько часов и сообщил, что беременности не было, выкидыша тоже, Признаков инфекции не обнаружены, и вообще анализ крови хороший. Он говорил со мной и видел, что я вся дрожу. Лицо в испарении, я, наверное, походила на испуганную собаку. Но он не спросил, всё ли нормально. «Значит», — подумала я, — «со мной всё нормально». Он сказал, что гинеколог выйдет на смену в восемь и примет меня. И ушёл, не задернув занавеску. Снаружи светало. Я всю ночь не спала. Несуществовавший ребёнок перешёл в новую категорию небытия. Не то, что исчезло, а то, чего никогда и не было. Ощущение было дурацкое, и недавние мысли о беременности казались прискорбно наивными. Гинеколог появилась в 8. Она расспросила про менструальный цикл, потом задёрнула занавески, чтобы осмотреть мне органы малого таза. Не знаю, что делали её руки, но это было дико больно как будто внутри скручивается чрезвычайно болезненная рана. После гинеколог говорила, а я обхватила себя руками за плечи и лишь кивала, хотя даже слышала её с трудом. Она только что вторглась в моё тело и причинила худшую боль в моей жизни. А теперь разговаривала так, словно мне полагалось запомнить её слова. Я считала это какой-то дурдом. Я запомнила, что она посоветовала сделать ультразвук, чтобы выяснить диагноз. Выписала рецепт на противозачаточные таблетки и сообщила, что если захочу, могу пропить две упаковки подряд. Тогда месячные будут раз в шесть недель. Я сказала, мол, так и сделаю. Она сообщила, что в ближайшие дни мне напишут, на какую дату назначена УЗИ. «Вот и всё», — сказала она. «Можете идти». Мама встретила меня у входа в больницу. Когда я захлопнула пассажирскую дверь, она сказала, «Ты как будто с войны вернулась». Я сказала, что если роды хоть чуть-чуть похожи на гинекологическое обследование, удивительно, что человеческая раса еще не вымерла. Она засмеялась и погладила меня по волосам. «Бедняжка Фрэнсис», — сказала она. «И что же мы с тобой будем делать?» Вернувшись домой, я проспала на диване за полдень. Мама оставила записку. Ушла на работу, в случае чего звони. Я чувствовала себя неплохо. Не скрючивалась при ходьбе и смогла приготовить растворимый кофе и бутерброды. Я щедро намазала тост маслом и откусывала по чуть-чуть, медленно пережёвывая. Затем я стояла под душем, пока не добилась ощущения чистоты, и, завернувшись в полотенце, прошлёпала к себе. Я сидела на кровати. Вода текла с волос на спину. Я плакала. Поплакать было можно. Никто меня не видел, а я никому не расскажу. Я наплакалась и сильно замёрзла. Кончики пальцев стали жуткого белёсо-серого оттенка. Я растёрла кожу полотенцем и высушила волосы феном. Они наэлектризовались. Затем коснулась нежной кожицы внутри левого локтя и с силой ущипнула её ногтями. До крови. Вот и всё. Теперь всё позади. Всё будет нормально».